Виктор Савченко. Гостиниц для президента. Участок, две с половиной тысячи акров земли между Сельвой, Океаном и Заливом, принадлежал самому президенту компании. На виллу президент не пожалел средств. Этот причудливый гибрид старины и модерна напоминал скорее сказочный замок, который сам бы с помощью архитекторов и строителей в одну ночь вырос из земли, раздвинув густую траву и кустарники. Стояло это сооружение на открытой зеленой площадке. Вокруг ни дорог, ни тропинок, только взлетная полоса, на которой голубел одинокий спортивный самолет. Джур Перейра, двухметровый здоровяк с смесистой физиономией и черной гривой волос, глянул на стол, и в добрых воловьях глазах его засветилось удивление. На некрашенной столешнице стояло блюдо с горой свежеподжаренных отбивных, неоскупоренные винные бутылки, толстые ломти хлеба, баночки с приправами. «Не угодно ли перекусить с дороги?» пригласил тощий человек лет тридцати в сером лабораторном халате. «О делах потом?» И это. «Вы называете, перекусить?» Парейро лукаво подмигнул и плюхнулся в кресло во главе стола, куда садился только хозяин, когда сюда приезжал. Человек в халате тоже сел за стол. «Вы уж простите за однообразие. Сэм у нас вообще-то прирожденный гурман. Но если приходится стряпать самому, вся фантазия по боку Ведь можно было наделать бифштексов, эскалопов, андрикотов, да полно, промямлил джур с набитым ртом, зато сытно. Он сперва отрезал ножом тонкие ломки, потом отложил нож и стал откусывать мясо прямо с вилки. Подбородок его заблестел, губы покраснели от горчицы и перца. Тощий жевал нехотя за компанию и не сводил глаз с гостя. город билных быстро таяла. Джур расстегнул пиджак. Серые глаза тощего как-то потеплели, когда Джур принялся подбирать хлебом подливу с тарелки. Тут подоспел Сэм с новой горой отбивных. Ну, черти, добродушно ругнулся Джур. Вот этот прием! Хотите, чтобы я лопнул? Однако с энтузиазмом принялся за новую порцию и встал из-за стола заметно потолстевшим. «Ну, черти!» — сказал он еще раз и рыгнул. «Мерси! А теперь давайте, рассказывайте!» «Мне думается, лучше показать!» Тощий тоже встал. «Пойдемте, все увидите сами!» Бетонные ступени подвала загремели под тяжестью Пэрэйры. В подвале воняло. Джур поморщился, но промолчал. Тоще отворил двери справа, из них несло свинарником и азотно-туковым заводом. Джур нерешительно застыл на пороге. Посреди тесной комнаты в кафельной лунке стоял шар метра полтора в диаметре, похожий на огромный гриб-дождевик. В него был вставлен сверху стеклянный конус. Тощий молча зачерпнул из ящика ведро отрубей, сыпанул в раструб конуса. Поверхность шара содрогнулась, как вздрагивает шкура лошади, ужаленная слепнем. Пошла складками и вмиг обволоклась зловонным газом, выходящим из пор. тощи щелкнул тумблером. Загудела вытяжка, газ едкими язычками пополз под потолок. Воздух очистился. Пэрэйра, облегченно вздохнув, подошел поближе. Оболочка шаровидного тела напоминала свиную кожу, только более пористую и голую. Отруби в конусе убывали, дождевик распухал. Или это показалось? Нет, не показалось. Когда дождевик сожрал второе ведро корма, он, несомненно, увеличился в объеме. Еще Парейро заметил, что кроме газа и спор выделяется что-то вроде мелкой золы. Он брезгливо ткнул пальцем в раздутый шар и, если бы не видел, куда ткнул, решил бы, что дотронулся до животного».